«Дайте вас расцелую!» «Ха-ха-ха!» — -ха", откинулся Николай Аполлоныч на спинку убогого стула. «Ха-ха-ха!» «И хи-хи!» — подхватил Павел Яковлевич. «И хи-хи!» «Ха-ха-ха!» — продолжал хохотать Николай Аполлоныч. «Хи-хи-хи!» — -хи", подхихикивал и Морковин. Громада с соседнего столика разгневанно повернулась на них и глядела внимательно. «Вы чего?»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 С вовсе новую виноватую улыбкою вытащил из бокового кармана переплетенную книжечку, оказавшуюся записной. «А, пожалуйте-ка эту книжечку мне на просмотр!» Николай Аполлоныч не противился. Он сидел все с той же виноватой улыбкою, пытка его перешла все границы, экстазы терзаемых и вдохновение жертвенной ролью пропали.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 Окрысившись отвратительным смехом, желтыми складками кожи бегала над столом на десяти своих прыгавших пальцах по листикам книжечки, вид имея огромного насекомого, десятиного паука, по бумаге шуршавшего лапами. Но все было комедией. Павел Яковлевич, видно, хотел Облеухова напугать видом этого сыска. «Милая шуточка» так же, крысясь от хохота, книжечку Облюхову бросил обратно он через стол. «Да зачем же, помилуете, такая покорность? Я ведь, кажется, вас не собираюсь допрашивать». «Не пугайтесь, голубчик, в охранное аж отделение я приставлен от партии, и напрасно вы, Николай Аполлоныч, растревожились, ей-богу, напрасно». «Вы смеетесь?» «Ни капли». Будь я подлинным полицейским, вы были бы уже арестованы, потому что ваш жест, знаете ли, был достоин внимания. Вы сперва схватились за грудь с испуганным выражением лица, будто там у вас документ. И если в будущем вы встретите сыщика, не повторяйте этого жеста. Этот жест вас и выдал. Согласны? Пожалуй. А потом, позволю заметить, вы сделали новый промах.